глава тридцать не пускал бы тебя никуда или ездил бы все время с тобой съездил уже думаю тебе хватит ворчал я укутывая его поехали дана уселась со мной а я держал капельницу ехать пришлось медленно но уже через тридцать минут мы были у вертолета полетишь с ними потянул я дану на выход когда рема погрузили есть еще место нет мотнула она испуганно головой куда мне лететь «Я хочу, чтобы тебя обследовали», — сурово посмотрел на нее. «Я договорился уже, как раз к утру буду на месте и заберу тебя». «Не надо, Сезар, со мной все в порядке, я не хочу без тебя». Вертолет завел свои лопасти, и каждый удар винта бил по нервам так, что я чуть не вызверился на этой упрямой дурочке. Но как ей объяснить, что я не хочу ее потерять? «Я сейчас тебя раздену на заднем сиденье и буду осматривать и латать. Прямо при спецназе», — рычал я. Да пожалуйста. «Я хочу с тобой!» – насупилась она. Ничего не оставалось, как сцепить зубы и дать вертолету отмашку. Но угрозу я все равно выполнил. Спина моей бедолаги была сплошь в ссадинах и порезах от стекла. Пришлось обрабатывать чуть ли не каждый сантиметр. До задницы тоже дошел, хоть она и пострадала меньше. Дана лежала смирно поперек колен и ежась от обеззараживающего. «Подуй!» – требовала вяло. «Терпи!» – ворчал я. «Открывая новую упаковку пластырей, буду перематывать два раза в сутки. Поэтому советую запастись терпением». «Зверюга!» — улыбалась она, обнимая мою кофту, из которой я соорудил ей подушку. Когда обработка закончилась, она уже почти спала. Джип выехал на дорогу, перестала трясти, и шансов разбудить ее не стало, да я и не собирался. Погладил ее, успокаиваясь сам». Мне еще предстояло рассказать ей про Элеонор, но спешить не хотелось. Я знал, это ее ударит. Какая бы она ни казалась сильная, быстро привязывается, прощает и дает шанс. Хотелось соорудить для нее крепость и сделать так, чтобы ничто ее больше не ударило. И как бы ни было глупо, я все равно буду пытаться ее уберечь от всего. Я проснулась под знакомый треск дерева в самом любимом камине на свете. Как я тут оказалась? Помнила слабо. Да и неважно это было. Я откинула одеяло, натянула оставленную для меня футболку и побежала вниз. Сезар сидел за столом с ноутбуком. На мое появление поднялся и поймал меня в объятия, а я вцепилась в его плечи, жмурясь. Пыталась держать слезы, но не вышло, Пришлось поливать его футболку. «Спасибо», — прошептала я, — «с самого первого дня». Сезар утянул к себе на колени, усевшись на стул. «Слышала бы тебя та, которая бегала от меня по гостиной с ружьем». Я шмыгнула носом, улыбаясь сквозь слезы, и посмотрела в его глаза. «Сезар», — прошептала, — «я хочу к тебе, хочу быть достойной тебя». «Кто тебе в голову эту чушь вбил, а?» — нахмурился он. «Или ты думаешь, я с тобой только из-за побочки?» «Я растерянно заморгала». «Побочки?» «Нет, но мне сложно в тебя поверить. Ты... ты писал мне на будильник. «Это чтобы не прийти с ружьем за тобой», — прорычал он, притягивая к своим губам. «Я становлюсь таким только с тобой. Мне никогда еще не приходилось быть таким осторожным». Он всмотрелся в мои глаза серьезным взглядом. Я тоже хочу быть достойным тебя. Ты особенная для меня. Ты делаешь мой мир таким, в котором я хочу быть человеком. Из глаз снова покатились слезы, а он подтянул меня к себе и крепко обнял. Мы молчали какое-то время, осваиваясь в новом мире, нашим. Дана, мне нужно тебе сказать, ты только держись за меня, хорошо? Его голос стал таким серьезным и незнакомым, что на меня разом навалились воспоминания о вчерашнем дне. Элеонора погибла. Я замерла, оглушенная его словами. Руки ослабли, и он прижал к себе крепче, чтобы не дать мне соскользнуть. Подхватил на руки и понес на улицу. А я даже не знала, что мне чувствовать. Было больно. Элеонора отдала жизнь... пытаясь стать мне ближе, а еще и за отца. Из-за его слепой гонки за ненужными благами, страхи перед новым и неизведанным. Как же людям свойственно цепляться за прошлое и приносить ему в жертву самых близких? Не сразу, но скоро в мой мир вернулись звуки, пение птиц, шелест ветра в листве и ощущение от объятий Сезара. Он усадил меня на перила и прижал к себе, позволяя глотнуть свежего воздуха и вместить это горе. А я думала обо всем. Я не готова отдать что-то ценное за кого-то другого, и я не хочу отдавать Сезара. Я не смогу просить его вернуться к волкам за девушками. Вчера мне казалось, что нет ничего правильнее, но это едва не стоило ему друга. А если Сезар не вернется? Он уже однажды отказался, потому что понимал, что не может спасти всех и что тратить свою жизнь на других постоянно не получится. Как бы это ни было горько. Когда готов рискнуть своим счастьем ради другого, можешь потерять все. Дана, я в норме, уперлась лбом в его грудь. А отец, я обещал ему, что дам знать. Дал вчера ночью. Сезар пожалел его даже после того, что он с нами сотворил. Не заставил ждать до утра. А он... Плохо. Я помолчала какое-то время. Не хочу обратно. Значит, это правильно. У меня все еще нет в твоем доме трусов. Улыбнулась я, глядя на него снизу. Знаешь, меня это даже на какое-то время устроит, усмехнулся он. А я спохватилась. Ой, а как Рэм? «Нормально!» — хрипло выдавил он, и только тут я поняла, что Сезар не спал всю ночь. «Эй, может, мне теперь покомандовать? Давай я отведу этого уставшего Мишку в кровать. Почему не спал?» Он улыбнулся. «Были дела?» «Какой деловой! Я сползла с перил и взяла его за руку. Может, ты голоден?» «Совершенно точно!» — хрипло усмехнулся он, притягивая меня к себе и целуя в затылок. я про кофе и сэндвич закатила глаза. Буду все. Ну, садись. А я вспомню, как хозяйничать на твоей кухне. Он уселся за стол, а я принялась возвращать себе этот мир, такой простой и сложный одновременно. Не верилось, что все закончилось, что еще вчера я захлебывалась отчаянием, а он снова сделал невозможное. Только хотелось забыть, утопить пережитое в простых вещах. хрусте немного подсохшего хлеба, шипение масла на сковороде, запахи мяты и лаванды в чае, шорохи сухих травяных сборов под пальцами. Медведь не вмешивался. Но я знала, наблюдал. Все же он у меня мудрый, не то что я. Вот и как от него отказаться? Да ни за что. Я обернулась от печки, довольно улыбаясь. и он вернул мне хищную ухмылку, напоминая о своей сути. Плевать. Он заслуживает доверия. Я хотела бы похоронить Элеонору. Поставила перед ним чашку кофе. Знаешь, она хоть и мало была в моей жизни, но успела сделать очень важное. Он перехватил мою ладонь и поднес к губам. Завтра. Восемь утра. Я сначала удивленно вздернула брови, потом согласно вздохнула. и предлагаю сразу за вещами заехать. Спасибо. И я коротко его поцеловала и направилась к печке на цыпочках, потому что в этот самый момент меня отпустила, и началась другая жизнь вместе с его прерывистым вдохом над горячей чашкой кофе.